Глава 47 Мы ткали мат День был пасмурный и душный. Матросы лениво слонялись по палубе или, перегнувшись через борт, бездумно следили за свинцовыми волнами. Мы с Квикигом мирно ткали мат для нашего вельбота. Так тихо было все кругом. В воздухе, словно. Притаилось какое-то волшебство, какое-то обещание радости, и каждый примолкший матрос был словно невидим, растворившись в самом себе. Затканием мата я играл роль помощника или пажа при Квикиге. И в то время, как я пропускал уток, марлинь между длинными прядями основы, пользуясь вместо челнока своей собственной рукой, а стоящий сбоку Квикик подсовывал время от времени между нитями свой тяжелый дубовый меч Бердо и рассеянно, впирившись в морскую даль, не глядя, не думая, подгонял вплотную поперечные волокна. Над кораблем и над всем морем царила такая странная дремотная тишина, нарушаемая по временам лишь глухими ударами деревянного меча, что мне стало казаться, будто передо мной ткацкий станок времени, а сам я только челнок, безвольно снующий взад и вперед и плетущий ткань судьбы. Передо мной были натянуты нити основы, неподвижные, если не считать легкого, но неизменно возобновляющегося подрагивания, от которого поперечные нити плотнее переплетаются с ними». Основа думал я, — это необходимость. И я своей собственной рукой пропускаю по ней свой собственный челнок и тку свою собственную судьбу на ее неподвижных нитях. А между тем капризно равнодушная Берда Квикига толкает уток и на раз сильно, и на раз слабо, и на раз криво, и на раз косо, как придется. И от этого заключительного толчка зависит, как будет выглядеть готовая ткань. Этот меч дикаря, думал я, придающий окончательный вид работе утка по основе, это равнодушное, беззаботное бердо, это случай. Да-да, случай. Свобода воли и необходимость, ни в коем мере друг друга не исключающие, а переплетающиеся во взаимодействии. Прямые нити основы необходимости, которых ничто не заставит изменить своего направления, и даже легкое подрагивание лишь придает ему стойкости. Свободная воля, которой дана свобода, протягивает свой уток по заданной основе, и в случае, хоть и ограниченный, в своей игре прямыми линиями необходимости и направляемой в своем движении сбоку свободной воли, так что он подчиняется обоим «Случай» сам попеременно управляет ими, и ему принадлежит последний удар, определяющий лицо событий. Так мы ткали и ткали, как вдруг какой-то странный звук, протяжный, нечеловеческий, дикий и певучий, заставил меня вздрогнуть. Моток свободной воли выпал у меня из рук — и я уставился в облака, откуда упал, будто на крыльях этот крик. Высоко надо мной стоял на салинге этот безумец из Гейхеда, Таштиго. Устремившись вперед всем телом и словно скипетр, простерший вдаль руку, он с короткими внезапными перерывами тянул свой дикий вопль. Надо думать в это самое мгновение, такой же крик испустили по всему морю сотни дозорных, вознесенные над палубами своих китобойцев на такую же головокружительную высоту. Но мало ищей груди мог этот древний китобойский клич вырваться с такими великолепными модуляциями, как у индейца Таштигу. Краснокожий страж как бы парил над нами в воздухе, с такой неистовой жадностью вглядываясь в горизонт, что, казалось, это некий пророк или провидец, узревший тени судьбы и своими дикими воплями возглашающий их приближение. «Фонтан на горизонте! Вон, вон, фонтан на горизонте! Фонтан! Где, где? Справа на траверзе! Мелик вдвух отсюда! Целое стадо!» В тот же миг все пришло в движение. Кошелот пускает фонтаны с такой же надежной размерностью, с какой тикой часы и по этому признаку китоловы отличают эту рыбу от других представителей ее рода. — Хвасты показывают! — снова раздался голос Тештигу. — Киты скрылись под водой. — Живей, стюард! — вскричал Ахав. — Время! Пончик кубарем скатился вниз, взглянул на часы и с точностью до одной минуты сообщил Ахаву время. Корабль, между тем, был приведен к ветру и теперь спокойно покачивался на волнах. Таштига дал знать, что киты ушли под воду, держа курс по ветру, так что мы твердо рассчитывали увидеть их теперь прямо по носу. Ибо к своему чудесному искусству, нырнув в одном направлении, развернуться в глубине под прикрытием водной толщи и плыть с огромной скоростью впрямо, противоположную сторону. К этому коварному приему, многократно замеченному за кашалотом, на этот раз киты не стали бы прибегать. Ведь нельзя же было предположить, что замеченные таштигу киты могли от этого всполошиться, да и вообще как-то почует наше присутствие. А пока что один из матросов который не входил в команду вельбота и должен был все время оставаться на судне, сменил индейца на верхушке грот мачты. Дозорные с фок и бизань мачт спустились на палубу. Катки с линем были установлены на своих местах, шлюп балки выведены за борт, грот арея обрасоплен, и три вельбота повисли над волнами слона. Три коробочки морского укропа на крутых прибрежных скалах. А их команды, охваченные нетерпением, выстрелились у борта, одной рукой еще держа за поручни и поставив уже ногу на планшир. Так стоят на готове матросы у бортов военного корабля, идущего на абордаш. Но в этот решающий миг вдруг раздалось восклицание, заставившее всех перевести взгляд с китов на сумрачного Ахава. И мы, содрогнувшись, увидели, что он стоит в окружении пяти темных призраков, казалось, только что возникших из воздуха.